Александр Куприн. «Бедный принц». Прочитано специально для «Паффин кафе» при поддержке слушателей на Патреоне. Часть первая. «Замечательно умно», — думает сердит девятилетний Даня и Евлев, лёжа животом на шкуре белого медведя и постукивая каблуком о каблук, поднятых кверху ног. Замечательно. Только большие и могут быть такими притворщиками. Заперли меня в тёмную гостиную, а сами развлекаются тем, что увешивают ёлку, а от меня требуют, чтобы я делал вид, будто ни о чём не догадываюсь. Вот они какие взрослые. На улице горит газовый фонарь и золотит морозные разводы на стёклах и скользя сквозь листья ладани и фикусов стелит лёгкий золотистый узор на полу. Слабо блестит в полутьме изогнутый бок рояля. «Да и что веселого, по правде сказать, в этой елке?» — продолжает размышлять Даня. «Ну, придут знакомые мальчики и девочки и будут притворяться в угоду большим, умными и воспитанными детьми. За каждым гувернантка или какая-нибудь старенькая тетя. Заставят говорить все время по-английски, затеют какую-нибудь прискучную игру, в которой непременно нужно называть имена зверей, растений или городов, а взрослые будут вмешиваться и поправлять маленьких». Лелят ходить цепью вокруг ёлки и что-нибудь петь, и для чего-то хлопать в ладоши. Потом все усядутся под ёлкой, и дядя Ника прочитает с лохне натуральным, актёрским, давлючим, как говорит Соня на няня голосом, рассказ о бедном мальчике, который замерзает на улице, глядя на роскошную ёлку богача. А потом подарят гатовальню, или глобус и детскую книжку с картинками. А коньков или лыж уж, наверное, не подарят, и пошлют спать.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 У него уже и план летающего корабля готов. Нужно только достать где-нибудь гибкую стальную полосу, резиновый шнур и большой, больше дома, шёлковый зонтик. Именно на таком аэроплане, да, чудесно летает по ночам во сне. Мальчик лениво встал с медведя, подошёл, волоча ноги к окну, подышал на фантастические морозные леса из пальм, потёр руковом стекло. Он худощавый, но стройный и крепкий ребёнок. На нём коричневая из рубчатого бархата курточка, такие же штанишки по колено, чёрные гетры и толстые щиблеты на шнурках, отложной крахмальный воротник и белый галсточек. Светлые короткие мягкие волосы расчёсаны как у взрослого английским прямым пробором. Но его милое лицо мучительно бледно, и это происходит от недостатка воздуха.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 и непременно ведёт его за руку точно маленького длинная мисс Дженнерс со своим красным висячим носом, поджатым прыщавым ртом и рыбьими глазками. А в это время летят вдоль тротуара на одном деревянном коньке весёлые краснощёки с потными счастливыми лицами уличные мальчишки. Или катают друг друга на салазках, Или отломив от водосточной трубы сосульку, сочно с хрустением жуют её. Боже мой, хоть бы раз в жизни попробовать сосульку. Должно быть изумительный вкус. Но разве это возможно? Ах, простуда, ах, дефтери, ах, микробы, ах, какая гадость. Ох уж эти мне женщины, вздыхает Даня, серьёзно повторяя любимое отцовское восклицание. Весь дом полон женщинами. Тётя Катя, тётя Лиза, тётя Нина, мама, англичанка. Женщины ведь это те же девчонки, только старые. Ахают, суетятся, любят целоваться, всего пугаются. Мышей, простуды, собак, микробов. И Даню тоже считают точно за девочку. Это его-то, предводителю Каманчей, капитана пиратского судна, а теперь знаменитого авиатора и великого путешественника. Нет... Вот на зло возьму у нас ушёл сухарей, а то лью в пузырёк папиного вина, скоплю 3 рубля и убегу тайком юнгой на парусное судно. Денег легко собрать. Но да не всегда есть карманные деньги, предназначенные на дела уличной благотворительности. Нет, нет, всё это мечты, одни мечты. С большими ничего не поделаешь, а с женщинами тем более. Сейчас же схватятся и отнимут.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 Над ними на высокой палке, которая не видна в темноте, раскачивается, точно плавает в воздухе, огромная разноцветная бумажная звезда, освещённая изнутри каким-то скрытым огнём. Даня хорошо знает, что всё это дитворай с соседнего бедного и старого дома. Уличные мальчишки и дурные дети, как их называют взрослые, сыновья сапожников, дворников и прачек.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 Настолько смелое, что он на минуту даже прикусывает нижнюю губу, делает большие испуганные глаза и съёживается. Но разве в самом деле он не авиатор и не полярный путешественник? Ведь рано или поздно придётся же откровенно сказать отцу: "Тёй папа, не волнуйся, пожалуйста, а я сегодня отправляюсь на своём аэроплане через океан". Сравнительно с такими страшными словами, одется и потихоньку выбежит на улицу, сущие пустяки.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 Задержав дыхание с бьющимся сердцем, Даня, как мышь, проскальзывает в тяжёлые двери, и два приотворив их, и вот он на улице. Чёрное небо, белый скользкий, нежный, скрипящий под ногами снег, беготня света и теней под фонарём на тротуаре, вкусный запах зимнего воздуха, чувство свободы, одиночества и дикой смелости всё это как сон. Часть третья. Дурные дети как раз выходили из калитки соседнего дома, когда Даня выскочил на улицу. Над мальчиками плыла звезда, вся осветившаяся красными, розовыми и жёлтыми лучами, а самый маленький из колядников нёс на руках освещённый изнутри, сделанный из картона и разноцветной папиросной бумаги домик Вертеп Господень. Этот малыш был никто иной, как сын Евлевского кучера. Даня не знал его имени, но помнил, что этот мальчуган нередко вслед за отцом с большой серьёзностью снимал шапку, когда Дане случалось проходить мимо каретного сарая или конюшни. Звезда поравнялась с Даней, он нерешительно посопел и сказал боском. «Господа, примите меня». Дети остановились, помолчали немного, кто-то сказал сиплым голосом. «А на кой ты нам ля-то?» И тогда все заговорили разом. «Иди, иди, нам с тобой не вели наводиться». «И не треба». «Тоже ловки, мы по восьми копеек сложились». «Хлопцы, так это ж Евлевский паныч. Гранька это ваш?» «Наш», — с суровой стыдливостью подтвердил мальчишка кучера. «Проваливай», — решительно сказал первый осипший мальчик. «Не матут тебе компании». «Сам проваливай», — рассердился Даня. «Здесь улица моя, а не ваша?» И не твоя вовсе козённая, нет моя, моя и папина. А я вот сейчас дам тебе по шее, тогда узнаешь, чья улица. А не смеешь, я папе пожалуюсь, а он тебя высекит. А я твоего папу ни на столечка вот не боюсь. Иди, иди откуда пришёл. У нас дело товарищеское. Ты не боль денег на звезду не давал, а лезешь? А, а я и хотел вам денег дать, целых 50 копеек, чтобы вы меня приняли. А теперь вот не дам. «И ты всё врёшь, нет у тебя никаких пятидесяти копеек! А вот нет, есть? Покажи, всё ты врёшь!» Даня побренчал деньгами в кармане. «Слышишь?» Мальчишки замолчали в раздумье, наконец Сиплый высморкался двумя пальцами и сказал. «Ну-ка что ж, давай деньги иди в компанию, мы думаем, что ты так, на шармака хочешь. Петь умеешь? А чего? А вот Рождество твоё, Христе Боже наш, калятки ещё тоже...» Могу, сказал решительно Даня. Часть четвёртая. Чудесный был этот вечер. Звезда останавливалась перед освещёнными окнами, заходила во все дворы, спускалась в подвалы, лазила на чердаки.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 В окна их же домов на звук кипения быстро распахивались двери, выскакивала какая-нибудь рыхлая толстая баба с венником и кричала грозно: "Вот я вас, ой, дайки голодранцы, подживы геть, кEachда дому". Один раз на них накинулся огромный городовой, закутанный в остроконечный башлык, из отверстия которого торчали белые ледяные усы. "Что вы тот, strykulist, шляетесь? Вот я вас в участок по какому такому праву, а?"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 В эти блаженные, весёлые, живые минуты он совершенно искренно забыл и о позднем времени, и о доме, и о мисс Дженнерс, и обо всём на свете, кроме волшебной колядки и красной звезды. И с каким наслаждением ел он на ходу кусок толстой холодной малороссийской колбасы с чесноком, от которой мёрзли зубы. Никогда в жизни не приходилось ему есть ничего более вкусного. И потому при выходе из булочной, где звезду гостили тёплыми витушками и сладкими крендельками, он только слабо и удивлённо ахнул, увидя перед собою нос к носу тётю Нину и мисс Дженнерс в сопровождении лакея, швейцара, няньки и горничной. «Слава тебе, Господи, нашёлся, наконец! Боже мой, в каком виде? Без калоши, без башлыка! Весь дом с ног сбился из-за тебя, противный мальчишка!» Соловельщиков давно уже не было вокруг. Как недавно от годовавого, так и теперь они прыснули в разные стороны, едва только почуяли опасность. И вдали слышался лишь дробный звук их торопливых ног. Тётя Нина за одну руку, мисс Дженners за другую, повели беглеца домой. Мама была в слезах.